«Для начала я посоветовал бы вам просто перевести часы на пятнадцать минут вперед, пока не приобвыкнитесь, а потом пунктуальность войдет у вас в привычку». Я говорил дельные и разумные вещи, но мадемуазель де Клик ответила мне дерзостью. «Господин зюкин можно я буду перевести часы на полминута?» Ей никак не давалось русская «р», получалось вроде малороссийского «х». Больше чем полминута я все ховно никогда не опастывала. После этого я нахмурился и решил выдержать паузу. Так что дальше мы шли молча. А мадемуазель еще и отвернулась в сторону. Ее высочество рассказывало брату сказку. Кажется, про шапо -Руж. Во всяком случае, до меня долетали слова. «Эли-эст-эли-травер-лэ-форей-пу-вуа-сэ-гран-мамон». Михаил Георгиевич... Очень гордый новым матросским костюмчиком старался вести себя по-взрослому и почти не шалил. Только время от времени начинал скакать на одной ножке и один раз бросил на землю свою синюю шапочку с алым помпоном.